29 ноября, Ясная поляна. Телесно хотел сказать, нехорошо, но это неправда, слабость, но это хорошо. Вчера подвинулся в письме индусу и целый вечер читал Сандерленда, чтобы ответить на письмо. Комментарий 48. Ночью видел во сне, что я отчасти пишу, сочиняю, отчасти переживаю драму Христа. Я и Христос, и воин. Помню, как надевал меч, очень ярко. Соня уехала в Москву. Одну художественную мысль, очень мне понравившуюся, забыл и не мог вспомнить. Надо записывать. Затем надо, что хочу попробовать, могу ли я художественное писать. Если не могу, то не огорчусь. Попробовать надо на небольшом. Комментарий 48. И.Т. Сандерленд. «Библия, ее происхождение, развитие и отличительные свойства». Москва, 1908 год. Конец комментариев. 3 декабря, Ясная поляна. Очень хорошее душевное состояние. Много спал. Начал с того, что увидал в себе всю свою мерзость, преобладание славы людской над настоящими требованиями жизни. Увидал это, что и давно чуял, и при тяжелом чувстве от письма какой-то женщины, упрекающей меня за письмо, и потому, с каким интересом, читая газеты, искал глазами слово Толстой. Как еще я далек от чуть-чуть порядочного, как плохо. Сейчас спешу это и спрашиваю себя, и это пишу я не для тех, кто будет читать этот дневник, пожалуй, отчасти. Да, работать надо над собой теперь, 80 лет делать то самое, что я делал с особенной энергией, когда мне было 14-15 лет, совершенствоваться. Только с той разницей, что тогда идеалы совершенства были и другие, и мускулы, и вообще то, что нужно для успеха среди людей. Ах, если бы приучиться всю-всю энергию класть на служение Богу, на приближение к Нему, а приближение к Нему невозможно без служения людям. 4 декабря. Ясная поляна. Вчера был деятелен. Писал дневник, написал об эртели и поправил предисловие к новому кругу чтения». Комментарий 49 «Тяжелый разговор с Соней. Мне и во время разговора было жалко ее, а после умилительно». «Записал очень важное. Первое. При мысли о предстоящих поступках и, если можешь, при совершении самых поступков, спрашивай себя». Для чего ты делаешь то, что делаешь, для себя ли, для Бога, для своей совести, или для людей, для их одобрения? Спрашивай себя, будешь ли делать то же, что делаешь, если бы ты не только знал, что никто никогда не узнает про это, но что это доброе для оценки твоей совести дело останется для людей поводом осуждения тебя? Надо приучить себя к этому. Это единственное важное дело в жизни и для 14-летнего мальчика, и для меня, 80-летнего старика. Не могу иногда не видеть благотворность моих добрых поступков, и не могу не умиляться, не радоваться. Но помни, что главные последствия не видны тебе, а есть. Второе. На свете нет ничего великого, есть правильное и неправильное только. А все одинаково бесконечно велико или бесконечно мало. Комментарий 49. -й. Предисловие к роману «Эртеля», Горденины, «Их дворня», «Приверженцы и враги». Смотри том 15 настоящего издания. Конец комментария. Страница 282. -я. Нынче 6 декабря, ясная поляна. Все копаюсь над письмом к Индусу. Кажется дребедень и повторение. Надо кончить и оторваться. Художественное хочется, но не начинаю, потому что нет такого, чтобы приспичило, такого, что не могу не писать, так же, как жениться только тогда, когда не могу не жениться. Хочу для фонографа приготовить настоящее, близкое сердцу. Комментарий пятидесятый. Второе. Как я особенно счастлив, если меня и ненавидит, не зная меня, многие, как много людей, не по заслугам любят меня. Люди, которые по своим квазирелигиозным взглядам, которые я разрушаю, должны бы были ненавидеть, любят меня за те пустяки, война и мир и тому подобное, которые им кажутся очень важными. Вышло сербское письмо в голосе Москвы, и очень мне приятно. Комментарий 50 -й. Томас Эдисон прислал двух специалистов для записи голоса Толстого. 23 декабря Толстой произнес в фонограф на русском, французском и английском языках несколько своих мыслей. Конец комментария. Нынче вечер, 14 декабря, Ясная Поляна. Целые шесть дней не писал. Кончил письмо Индусу. Слабо, повторение. Написал кое-какие письма. Соня в Москве. Последние дни четыре или пять, слаб телом. Душевно был не очень дурен, но нынче вешенье, мучение людей вызвало негодование, недоброе злое чувство к вешателям. Думаю о художественном и как будто нарождается. 18 декабря, Ясная поляна. Не писал три дня. Соня вернулась. Приехали Репин, Снордман. Все так же слабо себя чувствую. Перебираю художественное, казалось бы, могу. Написал очень озлобленное предисловие и негодящееся начало. Комментарий 51. «Духовно слаб. Вчера вечером получил письмо недоброе о том, что наживаюсь сочинениями, и был так слаб, что огорчился и отвечал. Бросил письмо. Нынче перебирал переписанные в дневнике, но писать ничего не могу. Сейчас проводил Репина. Соня нездорова. Выпишу, что есть из записной книжки». Третье. Большая ошибка думать, что все изобретения, увеличивающие власть людей над природой в земледелии, в добывании и химическом соединении веществ и возможность большого воздействия людей друг на друга как пути и средства сообщения, печать, телеграф, телефон, фонограф, есть благо». И власть над природой и увеличение возможностей воздействия людей друг на друга будут благом только тогда, когда деятельность людей будет руководима любовью, желанием блага другим, и будут злом, когда она будет руководима эгоизмом, желанием блага только о себе. Выкопанные металлы могут пойти на удобство жизни людей или на пушки. Последствия увеличения... Плодородности Земли может дать обеспеченное питание людям и может быть причиной усиленного распространения и потребления, опиума, водки, пути сообщения, и средства сообщения мыслей могут разносить добрые и злоевенья. И потому в бездравственном обществе, каково наше мнимо христианское, все изобретения, увеличивающие власть человека над природой и средства общения, не только не благо, но несомненное и очевидное зло. 27 декабря, Ясная поляна. Много дней пропустил, было много посетителей и хороших писем. Занимался все время статьей о статье Столыпина, и кажется напрасно. Комментарий 52. Художественная работа в голове ясна, но нет охоты писать. Вчера на прогулке встретил меня юноша со слезами, но говорил так несвязно, непонятно о том, что ему нужно, что с недобрым чувством и даже словами ушел от него. И, слава богу, тот же стал мучиться, искал его. На счастье, он не уходил, и я прекрасно поговорил с ним. Приехали петербургские студенты с адресом. Трудно, а надо помнить вечное одно дело — всей частной любви. 28 декабря, Ясная поляна. Отдал Черткову статью, хотел писать погибшей, но не пошло. Комментарий 53. «А есть, есть что сказать». На душе хорошо, все учусь понемногу, не мыслить нелюбовного, в этом все дело. Можно привыкнуть, помоги Бог, который в табе. Комментарий 54. Были студенты, тяжело было. Забывал, что надо с Богобоязненностью обращаться, а все-таки подвигаюсь. Да, беда, что задним умом, но подвигаюсь, подвигаюсь. Сегодня 29 декабря, Ясная Поляна. «Очень хорошо себя чувствую. В первый раз, хотя и плохо, но охотно писал. Не знаю, как назвать. Может быть, не виноватых. Могу себе представить, вижу возможность и с удовольствием». 30 декабря, Ясная Поляна. «Приехал Николай Николаевич. Получил трогательное письмо от Петровой, сидящей в тюрьме. Отвечал ей. Нынче проситель крестьянину раздели, потом студент с удивительным вопросом о требовании курсистки, чтобы он взял ее в жены. Потом Андрей с денежными делами, потом сумасшедший, потом письмо от студента с требованием того, чтобы жизнь была злом. Вчера было очень хорошо на душе, радостно, любовно, нынче хуже, но, слава Богу, все же радостно и благодарно. Начал было писать, нет виноватых, но не пошло. Готовит маскарад. Мне жалко. Комментарий 55. Комментарии. 51. Предисловие «Начало рассказа убийцы». Смотри комментарий 53. 52. В ответ на статью Столыпина «Заметки», новое время от 18 декабря, в которую он оправдывал смертную казнь с ссылками на Христа, Толстой начал статью «Смертная казнь и христианство». Смотри полное собрание сочинений, том 38. 53. Погибшие убийцы нет виноватых. Первоначальное заглавие неоконченного рассказа «Кто убийцы?» Павел Кудряш. Смотри полное собрание сочинений, том 37 54 Имеются в виду слова Сютаева «Все в табе». 55-е. Под Новый год молодежь Яснополянского дома поехала ряжеными к Чертковым в Телятинке. Конец комментариев. Страница двести восемьдесят четвертая.